Глава 17 Рой мертвых душ. Я снова осталась одна, в тревожной тишине, пронизанной холодом и свистом в вьюги за окном. «Возвращайся, возвращайся ко мне», — прошептала, скользнув взглядом по захлопнувшейся двери. «Мне тоже пора, но ноги словно приросли к полу». Я боялась, что если выйду сейчас, вновь столкнусь с Тилем, и это больно ударит по нам обоим. Не стоит затягивать прощание. Мой дракон должен уйти на бой со спокойным сердцем и душой, а я останусь здесь, следуя совету Джайны и прикрывая тылы. Стража вот-вот начнет прятать жителей Лойвы в лабиринте. Я не раз сопровождала отца при осмотрах убежищ и хорошо ориентировалась в них. Часть подземелий, предназначенная для спасения мирных магов, везде строились одинаково. А среди моих особых талантов была аура оратора. Она позволяла воздействовать на толпу и могла значительно облегчить нам работу. Раньше боялась применять ее, но раз Джайна разрешила мне колдовать, это меньшее, что могу сделать. Выждав с минуту, Подхватила плащ и стрелой вылетела из комнаты. Керен наверняка уже вместе с Тилем, поэтому я сразу направилась ко входу в лабиринт. Его помощник должен быть там. «Ваше высочество!» — у лестницы меня догнали жрицы. Они тоже переоделись в форму стражников и захватили маски, чтобы слиться с остальными. «Вы ведь собираетесь в лабиринт? Позвольте пойти с вами!» — воскликнула Млада. «Мы тоже хотим помочь!» «Сидеть в комнате невыносимо», — с отчаянием добавила Бажена. «Зато внизу наши навыки точно пригодятся». «С радостью приму вашу помощь», — ответила, жестом приказав следовать за мной. Толковые целители сейчас на вес золота. Магия охоты не только призывает немертвых и наделяет их особой силой. Она воздействует на разум живых существ, ломая их волю, и сея в душах парализующий страх. Плетение жриц смогут защитить магов от ментальной атаки. Вместе нам будет проще успокоить их и убедить спокойно разойтись по сотам. К тому же местные давно приспособились к жизни по соседству с немертвыми. Многие дома были оборудованы специальными подвалами и защищены магией туманного штаба. Такие семьи не придется спешно перепрятывать в лабиринте, но на праздник в Лойву приехало немало торговцев из столицы и других городов. Они никогда не видели массивных прорывов и жили иллюзией, что нечисть не слишком опасна. Достаточно ездить по главному тракту и брать с собой побольше амулетов и охраны. Отец всегда говорил, что эти бесстрашные глупцы приносят немало бед, Они верят в свою неуязвимость до тех пор, пока не становится слишком поздно, а после перетягивают все внимание на себя, требуя спасти и защитить. Их нужно обезвредить в первую очередь. Сэр Веланте, Едва спустились вниз, увидела помощника Керина. В отсутствие командира он остался за главного. «Мы хотим участвовать в спасательной операции», — пояснила. «Я хорошо ориентируюсь в сотах. и могу помочь с распределением жителей, а младость боженной подстрахуют, если кому-нибудь станет плохо из-за плетения нечисти. Подземелья защищены мощнейшими заклинаниями, но даже они не спасали от охоты. Часть волны дойдет до самых нижних уровней, и лучше перестраховаться. «Понимаю, ваше желание помочь», — Веланте запнулся. Он не спешил с отказом, но на его хмуром лице отразились сомнения. Зря сразу не спросила разрешения у Керина. Но до разговора с Джайной я зациклилась на сражении и совершенно забыла, что намногое способна даже без боевой магии. «Мы не раскроем себя и будем действовать от лица Туманного штаба», повторила, наполняя слова магией. На Туманных стражей внушение не действовало, зато они безошибочно засекали его. Поэтому я выбрала самое мощное плетение. Хотела показать, чем именно могу быть полезна. «Я могу просто приказать, и вам придется подчиниться», добавила с нажимом, «но очень уважаю ваш опыт и заслуги. Буду признательна, если и вы станете воспринимать нас как равных и союзников, а не обузу». «Ваше высочество, как можно?» Лицо стража пошло пятнами. «Я бы никогда не посмел. Тогда позвольте нам участвовать в спасательной операции». Перебила. «Наши особенные таланты непременно пригодятся». «Вы правы», — сдался Воланте. «И прошу прощения. Все хорошо». Время поджимало, и меньше всего хотелось тратить драгоценные секунды на припирание и извинения. «Следуйте за мной!» Мак направился ко входу в лабиринт. Мы подоспели вовремя. Он как раз собирался спускаться, и если бы задержались хоть на минуту, застали только обычную стражу. Большинство горожан уже перебрались в резервное убежище. Днем мы проверили их и обновили защитные плетения. на ходу пояснил Веланте. «Но почти три тысячи магов нуждаются в нашей защите. Сейчас их собрали у пяти входов. Будем запускать в лабиринт небольшими группами и выдавать специальные повязки на руку. Их цвет означает коридор, по которому маг попадет в свой зал. Как только отсек будет заполнен, вход в него нужно перекрыть». «Хорошо», — коротко ответила. «Это очень важно». Продолжил Веланте. Защитные плетения рассчитаны на определенное количество магов. Если впустить больше, чем может выдержать купол, он просто рухнет. И еще. Женщин с детьми спускаем в подземелье в первую очередь. Логично. Малыши особенно уязвимы к магии мертвой вьюги, поэтому должны находиться на самых нижних ярусах. Но многие будут недовольны. Особенно магессы. которых разлучили с мужьями. Начнутся споры и давка, не исключены драки. Страх всегда порождает ярость. Горожане будут вспыхивать от малейшей искры и, не имея возможности причинить вред нечистии, начнут кидаться на стражу и друг друга. «Ваши таланты очень ценные, но по возможности постарайтесь обойтись без магии», добавил страж. «Фон в подземельях нестабильный, и перегружен защитными плетениями. Применяйте силу, только если не останется других вариантов, или используйте слабые заклинания. Пока говорили, подошли к огромной карте. Со стороны лабиринт напоминал огромные соты, пронизанные тайными коридорами. Благодаря им прячущиеся в ячейках маги не мешали страже. Возьмите эти браслеты, в них уменьшенная копия карты. Веланты протянул нам артефакты. С их помощью сможете контролировать заполнение сот. У магов на входе ограниченное количество лент каждого цвета, но некоторые попытаются пройти и чужим коридором. Ваша задача помешать им. Если не подействует убеждение, не стесняйтесь использовать силу. Я оставлю с вами дюжину солдат, этого хватит, чтобы подавить любой бунт. В крайнем случае, применяйте магию. Надев браслет, Активировала карту. Она появилась через миг и, на удивление, оказалась достаточно большой. Я быстро нашла свое расположение, а заодно и оценила, как далеко мы находимся от арок, через которые будут пропускать толпу. Мы выполняли роль второго заграждения. Основной удар примут более опытные стражи, но работы предстоит много. Различительной ленты усилены магией. поэтому все мирные жители также отображаются на карте», добавил Веланте. «Но не полагайтесь только на нее. Некоторые уверены, что богатых и высокородных мы прячем в более надежных сотах. Они наверняка попытаются снять повязки и просочиться на нижний уровень». Страж поморщился. «Туманная гвардия защищала всех одинаково. Для них все равны». Принцесса, воин, торговец или нищий, просящий милостыню под храмом. Поступая на службу, они приносили клятву стихии и, нарушив ее, могли остаться без магии. Об этом знали все. Но когда правда останавливала слухи? «Если ситуация начнет выходить из-под контроля, не ждите и сразу вызывайте подкрепление». Валанте указал на браслет. «Достаточно нажать на алый камень в центре, и через минуту здесь окажется еще один отряд. «Ваше высочество!» «Сэр!» — к нам подошел молодой маг. «Прошу прощения, что отвлекаю. Мы закончили приготовление и готовы впустить жителей в соты». «Хорошо», — Валанты перевел взгляд на меня. «Если у вас нет вопросов...» «Задача ясна. Можем начинать», — кивнула. «Этой зимой в Лойву прибыло слишком много гостей». и подготовка убежищ заняла больше времени, чем планировалось. У нас осталось меньше двух часов, чтобы спрятать почти три тысячи магов. На счету каждая секунда. «Да прибудет с нами живая вьюга!» — пожелал Веланте и поспешил к первому заграждению. «Да, я с вами», — беззвучно произнесла. В штабе только Керен знал, что я стала новой стражницей зимы. Остальным мы решили пока ничего не говорить. Солдаты надеялись на помощь предыдущей вьюги, и новости о ее смерти могли снизить боевой дух, как и слова о том, что я пока не могу использовать обретенную силу. Но Джайна права. Победу куют не только на поле боя. Нет смысла винить себя в слабости. Лучше делать то, что могу. Надеваем маски, приказала, первый, спрятав лицо. «Я беру на себя центральную арку и первую распределительную. Млада, следи за вторым и третьим коридорами. Бажена, на тебе все остальные». Жрицы тут же взялись за дело и активировали свои карты. Сейчас мы находились в центре просторного зала. За нами брали начало шесть тоннелей, ведущей в соты. Также сюда открывался главный коридор, по которому пройдут маги, получившие ленты у пяти разных входов. Вначале все попадут к Вэланте. Он сформирует группы, собрав горожан с одинаковыми лентами, и направит их к нам. Наша цель — перенаправлять их из главного туннеля в распределительные и следить, чтобы никто не проник в чужую арку. Для этого требовался отличный обзор, поэтому мы находились в центре, прямо внутри защитного купола. Если начнется бунт, горожане не смогут нам навредить. К тому же подземелье блокировали чужую магию. Колдовать здесь могли только стражи и те, кто получил разрешение. Мы в любом случае сможем отбиться, но любая буча задержит спасательную операцию, и когда грянет охота, сотни людей могут остаться на улице. Этого нельзя допустить. «Ваше Высочество!» — ко мне подошел один из стражников. «Я капитан Леджерс. На время работы прошу вас взять другое имя, чтобы мы могли обращаться к вам открыто. Например, Эрре -э Шери». Примечание. Р.Р. -э, уважительное обращение к боевой Магессе». «Отличная мысль. Так и поступим. А что со жрицами?» «Их имена не столь примечательны. Оставим их, чтобы не запутаться», — ответил страж. Кристалл центральной арки вспыхнул алым. Велланты сообщал о готовности впустить первую группу. «Всем занять свои позиции», — скомандовал капитан и нажал на свой браслет. Солдаты тут же загородили копьями проходы в арке. «По двое защитников на каждую. Не слишком много». Но нам и так пришлось привлечь городскую стражу. Практически все туманные сейчас находились на границе с проклятым лесом и готовились остановить дикую охоту. От одной мысли об этом сердце болезненно сжалось. Тиль уже там, и Раут, даже Гард со своей стаей. Единственное, о чем Дикий попросил перед боем, спрятать волчиц и детенышей в штабе. Остальные снежные волки решили участвовать в сражении. Они не были оборотнями, но обладали врожденной защитой от магии немертвых и хотели помочь спасти свою территорию. Стаи, которые до этого жили разрозненно, пришли на зов дикого, чтобы на время охоты объединиться с туманной стражей. Животные оказались благородней и смелее некоторых людей. Новая вспышка кристалла заставила собраться. Вэлланты передавал, что к нам направляется первая группа. Я перевела взгляд на карту. По центральному коридору ручейком двигались синие точки. «Млада, твой цвет!» — скомандовала. стража приготовиться!» — крикнула, открывая вход во второй туннель. Остальные арки были перекрыты простенькими плетениями. Если толпа начнет напирать, они не выстоят. зато легко удержат единичных нарушителей. Со стороны центрального входа повеяла паникой и ужасом. Я услышала эмоции магов еще до их появления. «Быстрее! Быстрее!» — вопила какая-то женщина. «Вы всех задерживаете!» «Не смей меня толкать! Я с ребенком. Из арки, заметно прихрамывая, вышла худенькая девушка. Она была очень бледной. и прижимала к груди новорожденную кроху. Видимо, недавно приехала в Лоеву из соседней деревни, чтобы попасть к хорошей повитухе. «Хромай, бодрее!» — рявкнула первая. «Мой муж остался снаружи. Из-за таких, как ты, он может не успеть спуститься». «Ах ты дрянь!» — взвелась третья. «У всех мужья, а твой особенный?» «На родильницу нападать вздумала!» «Прекратите немедленно! Кто не умеет уважать других, мигом окажется на улице!» — пригрозила я. В глазах дам вспыхнули ужас и недовольство. Возмущения моментально стихли, ведь у них появился общий враг — я. «Вы не посмеете!» «Не советую проверять!» — отрезала. «Проходите во второй туннель!» — указала, подсвечивая кристаллом над входом. Не задерживайте остальных добавила как можно жестче, сработало, но лишь потому, что проклятая королева еще не призвала рой мертвых душ, главный предвестник дикой охоты. Едва над лесом закружит вихри голодных призраков, и купол начнет ходить ходуном от их магии паника среди горожан выйдет на новый уровень. Я надеялась, что до этого момента успеем переместить большую часть магов в соты. «Вернитесь в очередь и не толкайтесь», — приказала, когда главная скандалистка попыталась все таки обогнать несчастную с младенцем. «Через арку проходим по одному, показывая повязку на плече». Очередь недовольно загудела, но спорить никто не стал. Несколько женщин грозно шикнули на смутьянов, одна и вовсе показала увесистый кулак. Она держалась уверенно и явно спускалась сюда не первый раз. Керен предупреждал, что в каждой группе всегда найдется несколько проверенных местных. «Не переживайте, милые. Мы с мужем в прошлый раз тоже разными коридорами спускались, и ничего», услышала неподалёку спокойный голос. «Мужчины у нас сильные». Могут на верхних этажах переждать, а деток и немощных пониже надо бы разместить. — А если нас тут завалит? — взвизгнула бледная брюнетка. От нее фанило ужасом. Если не сорвется здесь, устроит истерику в сотых. — Убежище укреплено древней магией и имеет ряд резервных выходов. Вас не заблокируют под землей, даже если начнется землетрясение. Четко произнесла. Вплетая в слова каплю силы, не о чем переживать. Я помнила о предупреждении насчет магии, но заклинание очень простое и нацелено лишь на одну женщину, пока на одну. Паника заразна и распространяется со скоростью лесного пожара. Если не обезвредить ее сейчас, истерика захлестнет половину группы. «Да, надеюсь, простите». Женщина потопила взгляд, обхватив руками выпирающий живот, и принялась бормотать молитву. А я вновь скользнула взглядом по толпе. У всех были правильные повязки, и никто не пытался проникнуть в другой коридор, поэтому вновь сосредоточилась на карте. В центральном тоннеле уже собралась новая группа, тоже синяя. Значит, эти соты еще не заполнены. «Эрия -э Когда в очереди осталось десять человек, ко мне подошел капитан. Группы одного цвета, поэтому путаницы не будет. Можете запускать следующих. Пока все шло неплохо. Приободрившись, нажала на нужную руну. Кристалл над центральным входом вновь загорелся, и на нас пошли новые точки. С этой группы повезло. Попалось несколько недовольных, но с ними справились и местные. Я лишь грозно прикрикнула и обошлась без магии. А вот дальше становилось все сложнее. Мы заполнили только два зала, а снаружи уже доносились первые предвестники. Еще не рой, но магия, растекающаяся по лойве, заставляла жителей дрожать от страха и сводила с ума. Они теряли контроль и срывались на нас. Кричали, толкали друг друга, пытались разбежаться по разным аркам, как только с улицы слышался грохот. Двое мужчин даже кинулись на защитный купол, когда я приказала им успокоиться и вернуться в очередь. Мне и жрицам все чаще приходилось использовать магию. Пока хватало простых плетений, но я уже чувствовала себя изможденной. К счастью, осталось распределить по сотам около трех сотен жителей. Почти справились. прошептала, бросив взгляд на часы. Джайна недавно связалась со мной и мысленно сообщила, что генерал Тангара приближается к границе. Если повезет, успеет до появления Роя. На его помощь возлагала огромные надежды. «Ледяной Титан — сам по себе небольшая армия, а ведь с ним прибудет ударный отряд из 30 драконов!» Решери. Ко мне неожиданно подошел бледный и хмурый капитан. Нужно ускорить распределение по сотам. Над лесом поднимается рой мертвых душ. От этих слов все внутри заледенело. Сбывался худший сценарий. Жители и так напуганы, а если их заденет откатом, нас ждет катастрофа. Будет сделано, ответила, подавая сигнал в Элантэ. Млада, божена, Я беру на себя наблюдение за арками и картой, а вы приготовьте ментальный купол. Пока используем его локально, защищая только самых уязвимых. Но если паника станет массовой, придется накрыть весь центральный коридор и распределительный зал. Жрецы тут же взялись за дело. А я переключилась на подоспевших жителей. Стражи тоже спешили и увеличили количество людей в группе. Я едва успевала следить за всеми. Лабиринт наполнился стенаниями и криками. Слова и убеждения больше не работали. Действовала только магия, которая лилась рекой, тревожа защитные плетения. Я то и дело бросала взгляды на капитана. Он следил за охранной сетью лабиринта и с каждой секундой становился все мрачнее. Если прикажет остановиться, не представляю, что будем делать. Людей уже не успокоить без магии. Снаружи раздался оглушительный крохот, дикий, пронизывающий и пробирающий до костей. Он впивался в тело ледяными иглами, причиняя боль и отравляя мысли кошмарами. Перед глазами вереницей проносились чудовищные образы. Я вновь видела близких, умирающих в муках, а памятные моменты, которые бережно хранила в воспоминаниях сгорали в мертвенно-зелёном огне. Кошмары приобретали форму, оживая по указке мёртвой королевы. «Эрре-шери!» — голос капитана донесся, словно сквозь густой туман. Щит! заорала, что есть мочи, вырываясь сама и вытягивая жриц из ментального плена. В зале творилось безумие. Волна кошмаров зацепила всех. Люди бросались на купол и стражу, падали на пол, рыдая и до крови кусая руки в попытке сбросить плетение мертвой королевы. Но все было тщетно. «Замрите!» — воскликнула, наполняя слова силой и обращаясь сразу ко всем жителям. Сработало всего на миг, но в это время подоспели млада с поженой. Их купол заблокировал волны страха. но снаружи еще остались люди. «Всем немедленно пройти в пурпурный коридор», — скомандовал Веланте, — «и помогите тем, кто без сознания». Последнюю фразу мало кто услышал. Мне пришлось усилить ее ментальным приказом, чтобы мечущиеся жители помогли страже переносить пострадавших. Безумие, ужас и всеобщая паника, подстегиваемая пронзительным воем нечисти, и раскатами чудовищных плетений. Монстры били по куполу, пытаясь вырваться на волю, и, казалось, я уже слышу цокот призрачных копыт. Быстрее, быстрее, быстрее! Я загоняла перепуганных магов в соты, работая на пределе возможностей и концентрации. Главное — ничего не перепутать, не запустить в коридор больше людей, чем способен вместить защитный купол, иначе он рухнет. Но как объяснить это тем, кто считал наши требования издевательством? Маги сходили с ума, проклинали нас и кидались с кулаками. Стража помогала, теснила их к последней арке, давая мне и жрицам возможность немного отдохнуть. Но людской поток казался бесконечным. Когда кристалл над центральной аркой загорелся белым, я не поверила своим глазам, Мы справились, только вместо заслуженного отдыха получили новый удар. Защитный купол неожиданно содрогнулся, и земля под нами задрожала. Землетрясение охнуло. Нет, Рой атакует убежище по всему городу. В зал ворвался встревоженный Валанты. Ваше Высочество, возьмите жриц и немедленно спуститесь в пятый сектор. Леджерс, «Собери всех туманных стражей! Нужно усилить купол и...» Остаток фразы утонул в раскатистом грохоте. На лабиринт обрушился новый удар, а затем еще один и еще. Нечисть усердно искала меня, но не знала, где я, и била вслепую без остановки. «Ваше высочество!» — Млада подхватила меня под руку, утягивая за собой. Мы больше ничего не могли сделать. Это уже не наш бой, но сердце сжималось от боли, и казалось вот-вот разлетиться ледовым крошевом. Тиль, он все еще снаружи и сражается с тварями в первых рядах. Если здесь творится такой ужас, то какая бездна развернулась на подступах к лесу? Ауф! Пронзительный вой снежной волчицы эхом разлился по коридору. Мы приближались к пятому сектору, в котором спряталась стая дикого. Волки тоже горевали за своих. Джайна в отчаянии закричала «Где тангара? Пробивается к вам. Смерть отозвалась моментально, но ее тон лишь усилил тревогу. Что происходит? Марк впустил в свое тело. Дух мертвого генерала, и сейчас лично возглавил охоту. Обреченно отозвалась чайна, если нечисть обрушит убежище и убьет прячущихся там людей, печати над проклятым лесом падут даже без твоей крови.